Глава 4 Взрывив двигателем и выбросив облако выхлопных газов, бронетранспортер замер перед кирпичным зданием с высоким металлическим ржавым забором. Его поверхность местами покрылась хлопьями облупившейся зеленой краски. Душман выбрался из кабины и с удовольствием потянулся, разминая затекшие от долгого сидения за рулем мышцы. «Я сейчас!» Закончив с разминкой, он подошел к входной двери, повозился с замком, открыл и вошел. Через несколько минут раскрылись створки таких жаржавых, как и сам забор ворот, при этом абсолютно легко и относительно тихо, без ожидаемого противного скрежета. Забравшись обратно в кабину, душман загнал бронетранспортер на территорию пока непонятного для Алексея объекта. «Все, приехали. Выгружайтесь, а я пока ворота обратно прикрою». «Душман, а что это за место?» Территория вокруг Алексею что-то смутно напоминала. Он пытался напрячь память, но мысль не фиксировалась, ускользала. Зрительный образ был кратковременен, мутен и неразборчив. Помучившись, мысленно махнул на это безобразие рукой и переспросил. «Так что это за место?» «А шут его знает. Какой-то военный объект, и, кажется, лишь фрагмент. Не разобрались еще». «А вообще, мы сейчас на территории большого стабильного кластера. Видишь, какое все кругом старое и ржавое? Сама же наша база, а проще стаб вольный, куда мы завтра отправимся, расположен в километрах в 30 отсюда». «Но прежде давай разберемся с трофеями, а после побеседуем и отдохнем. Да скоро уже и вечер наступит. А соваться в по-темному нежелательно. Не дай бог, если примут нас за муров. Эта машинка...» — кивнул он на БТР. «Уже довольно примелькалась и известно многим стронгам. С легкостью распылят нас сразу на молекулы. У стаба довольно серьезная и мощная оборона». «А здесь чего нет охраны или поста какого? Не боитесь, что твари или муры сюда нагрянут?» «Мы этих отморозков начисто отвадили. Они чисто сюда не добираются. Плюс еще наш патруль из стаба объезжает кластер. Так, барышни, чего копошимся? Вылезайте уже и свои вещи тоже забирайте». «Душман, я пройдусь немного?» «Все же мысль, что ему что-то знакомое здесь продолжало мучить Алексея». «Если очень не втерпешь, то пройдись. Автомат только возьми, мало ли что». Забыв, что только что сам рассуждал о безопасности места, сказал душман. Территория вокруг выглядела неухоженной, густо заросла травой и мелкими кустами, но все равно кое-где угадывались остатки сооружений. От них остались лишь фундаменты. Видимо, строения были деревянными, и их растащили на хозяйственные нужды местные жители. И, судя по всему, до копирования еще там, на земле. Окончательно деревянные остатки разобрали на дрова уже здесь. Внимание Алексея привлекло небольшое двухэтажное здание с двухстворчатой дверью и сильно проржавевшей почти квадратной табличкой над ним. Текст на ней, к сожалению, не разобрать. Лишь слева посреди таблички еле-еле просматривались три вертикальных толстых полоски. Мельком скользнув по табличке взглядом, он было шагнул в приоткрытые створки дверей. На секунду перед глазами мелькнула таблица для проверки зрения в кабинете окулиста. Припомнилась полутемная комната и голос врача. «Прикройте левый глаз. Какая буква?» «Ша». «Твою же мать!» Алексей сделал шаг назад и вновь взглянул на ржавую вывеску. «Штаб!» Уже представляя, что он там прочтет, с трудом рассмотрел букву среди ржавых потеков и хлопьев краски. Вернее, не столько прочитал, сколько понял. «Сверху МО ссср Посередине штаб. Внизу войсковая часть. Номера части не разобрать». Войдя внутрь, даже не поворачивая головы, мог с уверенностью сказать, что там находится. И точно, не ошибся, память все же не подвела дежурная часть. Почти напротив дежурки, в конце коридора, справа от окна, дверь в просторное помещение. Точно в таком его друг Валерка расписывал плакатными перьями различные информационные стенды, рисовал планы проведения полугодовых и годовых регламентов. По лестнице поспешил на второй этаж. Справа налево кабинеты начальника штаба, зама по тылу и также слева от окна, прямо над Валеркиной комнатой. Бляха-муха, шмурашки по телу. Бинго! На двери сохранилась табличка с тремя большими буквами ОПД. Алексей стоял и не верил своим глазам. Отделение подготовки данных. Его кабинет. Ну, не его именно, но точно такой же. Алексей стоял в абсолютно пустой комнате, если не считать нанесенного через оконный проем мусора. Рассматривал голые стены и чувствовал, как глаза наполняются влагой. Господи, как я стал сентиментален последнее время. Память тут же услужливо расставила возле окна два письменных стола. Они вплотную придвинуты друг к другу и приткнуты торцами к стене. Вот за ближним столом, спиной к входной двери, слева от окна сидел он сам, а напротив располагался младший сержант Ренат Нурисламов. В общем-то, неплохой, правда, слегка обидчивый татарин. Он был младше Алексея по призыву. За спиной Рената во всю стену школьная доска, на которой майор Бутенко Леонид Иванович мелом рисовал всякие траектории полета ядерной боеголовки. Запомнилось тангаш, рысканье. После чего майор тщательно вытирал влажной тряпкой вымазанные мелом пальцы. Возле правой стены кабинета располагался стол майора с аккуратно разложенными на нем стопочками документов. Леонид Иванович еще тот великий эстет и педант. Некоторое время Алексей постоял, погрустил, вспоминая службу. Затем вышел в коридор. Напротив его кабинета находилась дверь в секретку. Рядом с дверью квадратное окошко выдачи документов с разными грифами секретности. На своем солдатском опыте он убедился, чем выше статус секретности, тем сильнее хочется спать во время чтения такого документа. Казалось, вот сейчас высунется из окошка вечно заспанное лицо Сашки, хранителя всей этой макулатуры. Фамилия его уже стерлась в памяти толкнул тяжелую, обитую железом дверь. Оказалось, не запертой. Алексей с любопытством заглянул внутрь. Пустое полутемное помещение, навивающее тоску, если не считать наличия полуразбитого деревянного шкафа. Половину стены закрывал неизвестно для чего затянутый сюда стенд. Какой-то совсем неодаренный художник нарисовал на нем горящий очаг с подвешенным кипящим котлом с непонятным варевом. Знакомая ассоциация с рисунком промелькнула в голове и исчезла. Разными почерками были накорябаны похабные слова. Всяких надписей в штабе и так хватало. Кто-то хорошо поглумился здесь. Остальные кабинеты своей пустотой не вызывали никаких эмоций. Можно, конечно, еще потолкаться здесь, но уже вечерело. Пора возвращаться, не тот душман еще искать его пойдет. Заполнены под завязку воспоминаниями из прошлого, Алексей медленно вышел из здания. Он давно уже понял, что за место сюда перенеслось с земли. Среди леса в находился неполный фрагмент жилой зоны ракетного дивизиона. Расположение уцелевших остатков строений, фундамента от деревянных учебных корпусов находились на тех же местах и расстояниях, как и в его дивизионе. Вот это остатки учебного корпуса стартовых групп. Здесь РСМ располагалось. А вот руины двухэтажной казармы. Той самой казармы, из окна которой они с сержантом выпрыгивали по тревоге. А это здание, где обосновались сталкеры и забор, которым сейчас обнесена вся территория. Алексею незнакомы. Во всяком случае, в его дивизионе их не было. — Ну что, нагулялся? — спросил душман и добавил с укором. «Я сам перенес трофеи в комнату. Наши дамы уже стол накрыли. Пойдем перекусим, а потом будем смотреть, что и как. Ты что-то хотел сказать?» Я разобрался, что тут за место. «О как! Несколько поколений сталкеров не могло разобраться, а тут появился трехдневный новичок, и сразу бац, и в дамке!» С ирунией прокомментировал его слова душман. «Зря иронизируешь. Просто среди вас, наверное, не было ракетчиков». «Почему не было? Один имелся!» «Кто?» «Чапай!» «Ну, не знаю. Ракетчик ракетчику рознь. Он может МКБР. А в нашем дивизионе ракеты средней дальности. Так вот, здесь часть жилой зоны такого же дивизиона. Один к одному. Я даже подумал, что именно мой. Только этой части территории я не помню. Да и здания, где мы сейчас с тобой, тоже не было». «Может, ты прав». Ладно, пошли в хату, часики тикают, а дело у нас еще не в проворот. Во время ужина душман подробно описал матери с дочерью мир, в котором они невольно оказались, и что завтра по прибытию в стаб их примет руководство и предложит работу. После беседы напоил дам живчиком и отвел в небольшую комнатку с нарами у стен. Отдыхайте. Оставшись вдвоем, они разложили оружие и боеприпасы на столе. «Да...» – душман почесал затылок. «Сколько всего перечистить придется?» Алексей взял со стола автомат, который он вначале спутал с калашом. Давно мечтал в руках подержать. Повертел в руках с интересом, разглядывая STG-43. Классная машинка. И положил обратно на стол. «Сам почисти, я не знаю, как его разбирать. Давай я лучше калаши почищу, заодно и свой тоже». После чего от слов перешли к делу. Разбирая штурмгевер, душман поднял глаза на Алексея. Тот сидел в расстегнутом камуфляже, в развороте виднелась тельняшка. Перенес взгляд на его усы, усмехнулся и произнес. «Нарекаю тебя пиратом, согласен?» Алексей потеребил пальцами усы, подумал и согласился. «А почему бы и нет?» «Корабль у меня есть, усы, тельняшка. Кстати, ее я всегда надевал только на рыбалку. Имею право, как капитан рыбацкой лодки», – пошутил новоявленный пират. «Чуть не забыл. Ты же обещал рассказать про этих ряженых. Кто они и откуда здесь такой антиквариат?» Кивнул он на Гевер и на свой парабелум в кабуре на поясе. «Пистолет успел приватизировать. Что с бою взято, то свято!» Я когда увидел кабана в форме и мотоцикл, у меня чуть крыша не поехала. Одна из банд барона, он у Муров за главного, на земле быковал в девяностые. После, как и большинство братков, бизнесменом заделался. А как сюда попал, так сразу и вспомнил свое бандитское прошлое. Организовал бизнес на крови. Его отморозки ловят иммунных и сдают их на органы внешникам. «По поводу ряженых. Не так далеко периодически подгружается небольшой кластер. На нем усадьба одного богатого коллекционера. Тот был помешан на вермахте, собирал оружие и экипировку. Черные копатели тащили ему все, что находили. А вот муры и обнаружили его частный музей». «Панас, главарь небольшой банды, которую ты перестрелял, стал оберстом. Переодел своих придурков в форму вермахта и понеслась. Их карательный отряд за это время уже успел много бед натворить». За разговором не заметили, как закончились чисткой оружия. Повозиться с ней пришлось долго. К тому же еще потратили время на обучение Алексея разборки сборки парабелума, которую он ранее видел лишь в кино и в музее. До этого даже в руках подержать не довелось. Вычищенное оружие убрали в сторону. На свободный участок стола Душман выложил два мешочка. Смотри, какой еще хабар оберста взяли! В мешочках нашлось десятка три споронов: две еще невиданные Алексеем вживую красные жемчужины и одна черная. Что это, жемчуг он догадался сразу? Запомнил их описание в памятке. Душман разделил жемчужины на две части, в одной красная и черное, во второй красная. «Твоя доля», — указал он на две жемчужины, — «а моя, надеюсь, ты не против?» Спороны же он разделил на три кучки по десять штук. «Тебе, мне и женщинам, ты жемчужину сейчас проглоти», — посоветовал он Алексею, — «а вторую спрячь подальше, за них и убить могут». «Жемчуг — наша валюта, так же, как и споранная, только гораздо дороже!» Алексей кивнул в знак согласия, подержал в руках обе жемчужины, решая, какую выбрать. После уверенно проглотил красную. В животе немного потеплело, он вздрогнул от неожиданности. Из книжки Алексей знал, для чего она, поэтому предложение проглотить жемчужину его не удивило. Зато удивился, в свою очередь, душман. «А ты чего не спросил, зачем ее глотать?» «Так я знаю, для получения дара улья». Ни хрена себе, какой продвинутый новичок!» «Вот, смотри, Алексей достал из своего рюкзака записную книжку и подал сталкеру». «Хм, знакомая книжка. И откуда она у тебя?» душман с интересом перелистал страницы внимательно пересмотрев их содержимое алексей подробно рассказал свою историю попадания сюда о встрече с этим парнем который в итоге оказался убийцей сам признался алексею в тяжком преступлении и рассказал о причине убийства им своего крестного значит чапаев все же убит это все гадают куда он пропал «Ну, Ластик, ну и гаденыш, он же ему за сына был, Чапай его спас. Буквально из Рубера вытащил, при этом сам сильно рискуя жизнью, а в итоге крестник его и отблагодарил». «Да, Чапай — волк-одиночка, легендарная у нас личность. Упорно ходили слухи, что он напоролся на останки Орды, которую размолотили тяжелые беспилотники внешников. Говорили, взял там большой курс жемчуга и гороха». Или наоборот, уничтожил группу внешников, взяв у них этот хабар. Еще говорили, что там был и белый жемчуг, и не одна жемчужина, а несколько. Не знаю даже, верить этому или нет. Ластик признался где тайник крестного. Нет, он его не нашел, насколько я понял с его слов. Но я ему и так благодарен за памятку. Мне-то он ничего плохого не сделал. Наоборот, только помог. И я это и живой на данный момент, благодаря ему и его информации. Надо ну да бог с ним. Чем сам думаешь дальше заняться? Обратно отсюда уже не вернуться на землю. Надо здесь приспосабливаться как-то. Еще не знаю. Хотя после того, как увидел своими глазами, что творят муры, давить эту мразь надо. Правда, стрелковой подготовки у меня почти никакой. Патронов много у Оберста взяли. Потренируешься. В стабе есть стрельбище и спецы по стрелковке. Помогут и подскажут, что и как. Кстати, еще за трофейные стволы и БТР с пулеметом стаб заплатит неплохо. Хватит и на жизнь, и на патроны. Для начала советую с бригадой снабженцев поездить в свежие кластеры за продуктами, оружием, ГСМ. Если предложат эту работу в стабе, соглашайся, не раздумывая. Это тебе и зарплата в виде споронов, и опять же, боевой опыт. Плюс кластеры изучишь, да и твари тоже. Они еще долго обсуждали эту тему, пока не почувствовали, что глаза начинают слепаться. Пора спать ложиться. Недаром ведь говорят, что утро вечера мудренее.